о культурном упадке человечества. Все эти люди в партере, в ложах, только что пили шампанское, ликеры, они полупьяны, им теперь нужно любоваться кровью, а эти женщины... Их просто возбуждает бокс. Да, всех, даже эту молоденькую барышню. И у нее гадкое лицо. Как она не хочет скрыть свое возбуждение? Это чистый разврат». То, что он называл развратом, с некоторых пор вызывало в мистере Блэквуде неопределенную злобу. Он сам не знал, против кого ее направить. Но уж если дерутся, то пусть белые дрались бы между собой. Зачем еще привлекать цветных людей? Несмотря на свой радикализм, мистер Блэквуд терпеть не мог негров. Сарезье спорил больше по профессиональной привычке. Его приятно забавляла каша в голове американца. По сравнению с ней особенно выигрывал его собственный ясный научный строй мыслей. Но Бокс и в самом деле нравился депутату не красотой, к которой он вообще был не очень восприимчив, а зрелищем напряженной человеческой энергии. Кое-что в действиях боксеров напоминало ему его собственную тактику при столкновениях с противником в парламенте на конгрессах. Да, тоже стремление проникнуть в намерение врага, парализовать его волю. Я также магнетизирую противника взглядом, также слежу за каждым его шагом. Эта мысль позабавила Сарезье. Ему было приятно, что он в чем-то походил на этих колоссов. Да вся жизнь борьба. Здесь только она в совершенно чистом, непрекрашенном виде. Но этот вид хорош для них, все-таки они ведь животные. На мгновение он себя вообразил в костюме боксера, со своим выпученным животом, с руками, повисшими как плеть. Сарезье поморщился. «Жаль, что с детских лет не занимался спортом. Теперь, разумеется, поздно. Хотя люди гораздо старше меня ходят в гимнастические залы. Не начать ли и мне?» Матч заражал его бодростью. Ему хотелось каких-то смелых, энергичных, решительных действий. Взгляд его остановился на Муси. Откинувшись на спинку стула, Она смотрела на ринг. «Все-таки это очень глупо, что я здесь не подвинул дело. Этот болван-муж, кажется, к ней довольно равнодушен и лошадей предпочитает женщинам. В случае чего? Дуэль? Ну что ж, дуэль так дуэль. Серезье не был трусом». Он знал вдобавок, что эффектный поединок мог бы только способствовать его светским и даже его политическим успехам. Правда, в партии относятся к дуэлям отрицательно, они даже, кажутся запрещены, но это так. У Жореса было несколько дуэлей. Впрочем, и дуэли не будет. У англичан это не принято, да и у нас какие мужья теперь дерутся на дуэли из-за жен. Гулко прозвучал гонг. Боксеры вышли на средину арены и снова стали танцевать, обмениваясь ударами. Напряжение в зале несколько ослабело. Старик в соседней ложе вполголоса говорил, что бой ведется без темперамента. В его время дрались иначе. Тогда действовали грубой силой, а теперь все дело в уме, — заступился сын за современный бокс. — Вот как в уме? — иронически подумал Дон Педро. — Интересно все-таки, при тут ум? Хорош бы я, например, был, если бы вышел против какого-нибудь из этих кретинов. И белый кретин, и черный кретин, конечно, убили бы меня насмерть первым же ударом. Самая мысль это показалась неприятной Альфреду Исаевичу. Чтобы успокоиться, он стал подсчитывать, сколько денег скопится на его трех текущих счетах к концу контракта с фирмой. Выходило очень много, даже если еще увеличить ежемесячную посылку денег семье в визбаден В сущности, это самая обыкновенная драка.